Я остановился под триумфальной аркой, чтобы посмотреть на дорогу, на изумительную, ярко освещенную дорогу, которая тянулась к городу двумя линиями огней и на небесные светила, сияющие там вверху, неведомые светила, случайно брошенные в пространство, где они очерчивают те странные фигуры, что порождают столько мечтаний, столько дум. Я вошёл в Булонский лес и долго бродил там. Я был охвачен странным трепетом, нежданным и могучим волнением, вдохновенным восторгом, граничащим с безумием. Я ходил долго-долго, потом пошел обратно. Который был час, когда я снова очутился под триумфальной аркой, не знаю. Город засыпал, и тучи, тяжелые. Чёрные тучи медленно тянулись по небу. И тут я впервые почувствовал, что должно случиться что-то новое, необычайное. Мне показалось, что стало холодно, что воздух словно сгущался, что ночь, моя любимая ночь, тяжёлым гнётом ложилась мне на сердце. Улица была теперь пустынна, только двое полицейских ходили взад и вперёд у стоянки фиакров, а по мостовой и два освещённые газовыми рожками, готовыми вот-вот погаснуть, тянулась к главному рынку вереница повозок с овощами. Нагруженные морковью, репой и капустой, они двигались медленно. Невидимые овощики спали на своих вазах, лошади шли ровным шагом, бесшумно ступая по деревянной мостовой. Под каждым фонарем тротуара морковь загоралась красным цветом, репа белым, капуста зеленым. Повозки катились одна за другой, красные как огонь, белые как серебро, зеленые, как изумруд. Я пошел за ними, затем повернул на Королевскую улицу и вернулся на бульвар. Ни души. Свет в кафе погашен, только несколько запоздалых прохожих торопились домой. Никогда не видел я Парижа таким мертвым, таким пустынным. Я вынул часы, было два часа. Меня толкала какая-то сила, какая-то потребность двигаться. Я прошел до Бастилии. Здесь я заметил, что никогда еще не видывал такой темной ночи, так как не различал даже июльской колонны. Золотая статуя терялась в непроницаемом мраке. Тяжёлый свод туч, огромный, как бесконечность, поглотил звезды и, казалось, опускался на землю, чтобы уничтожить и её. Я вернулся Вокруг меня не было уже ни души. Впрочем, на площади Шато-До на меня чуть не наткнулся пьяный, Вскоре исчез и он. Несколько минут я прислушивался к его гулким, неровным шагам. Я пошел дальше. На холме Монмартра проехал фиакр, спускаясь к Сене. Я окликнул его. Кучер не ответил. Какая-то женщина бродила возле улицы Друо. Господин, послушайте-ка. Я ускорил шаги, чтобы избежать ее протянутой руки, И больше я не встретил никого. Перед театром Водевиль трепичник рылся в канаве. Его фонарик мелькал у самой земли. Я спросил его: «Который час, приятель?" "Почём я знаю", проворчал он. "У меня нет часов". Тут я вдруг заметил, что газовые рожки погашены. Я знал, что в это время года из-за экономии их гасят рано, перед рассветом, но до рассвета было еще далеко, очень далеко. Пойду на главный рынок, подумал я, там по крайней мере увижу жизнь. Я отправился дальше, не различая перед собой дороги. Я подвигался медленно, как в лесу, узнавая улицы только по счету. Возле здания Лионского кредита на меня рычала собака. Я повернул на улицу Грамон и заблудился. Я стал бродить наугад, потом узнал биржу по окружавшей ее железной решётке. Весь Париж спал глубоким, жутким сном. Но вот вдали послышался стук фиакра, одинокого фиакра, может быть, того самого, который мне только что встретился. Я пытался догнать его, идя на шум колёс через пустынные улицы, черные, черные, черные, как смерть. Я заблудился снова. Где я? Какое безумие гасить газ до крана? Не видно ни одного прохожего, ни одного запоздавшего, ни одного бродяги. Не слышно даже мяуканья влюбленной кошки, ничего. Где же полицейские? Я подумал, крикну и они появятся. Я закричал. Никто мне не ответил.